Глава пятнадцатая. Кати. После того, как Макс замолчал, прошла почти неделя. Семь дней, которые стали серыми, скучными и пресными. На календаре пятница, на улице первый день мая, жаркий и солнечный. Очередной день в офисе ничем примечательным не выделяется в моей однообразной жизни. Перекус на обеденном перерыве в соседнем кафе Стаси, вернувшейся из Италии, пара встреч, порванная юбка и десять сообщений от Ромки, который решил меня сегодня допытать по поводу машины. В итоге пришлось сказать, что сдала этот автохлам на металлолом и заслужить очередную порцию комплиментов в сторону своего ума. Из бизнес-центра выхожу на час раньше положенного. А вообще, кто мне указ? Я сама себе директор. Хочу – ухожу раньше, хочу – позже, хочу – вообще идти не хочу. Эти субботы и воскресенья будут моими. Проваляюсь дома в ворохе подушек, заедая мороженым свое гадкое настроение. Буду смотреть старые мелодрамы. А сейчас наслаждаюсь теплым солнечным вечером. Бреду, успокаивая свои расшалившиеся нервишки по методике «вдох-послать всё к чёрту-выдох» ужасно получается. Потому что, не спеша прогуливаясь знакомым маршрутом до автобусной остановки, не могу выпустить из головы единственную мысль, плавно трансформирующуюся в злость. Гай обо мне забыл. Судя по всему. И вроде я всегда была девушка разумная, но где-то там всю неделю колет глупая обида, что молчит. Ведь тот Гай, который был со мной наедине, не должен был вести себя так. Образ заботливого мужчины, Максима Гаевского, который терпеливо стирает мои слёзы с раскрасневшихся щёк, прочно засел в голове и совсем не стыковался с образом Гая, беззаботного бабника и сердцееда. Думаю, думаю и думаю. Безостановочно прокручиваю в голове и не могу понять, что со мной не так, что происходит в моей жизни и когда она стремительно полетела в тартарары. А главная причина всего – мужики, Гаевский и Ромка. С первым я словно маятник, когда и к нему страшно, и от него не хочется. А второй — бывший, чтобы ему пусто было. Остановившись в ожидании своего транспорта, ленивым невидящим взглядом провожаю проезжающие мимо машины. Чёрные, серые, красные, порой мелькают совсем неожиданные цвета, типа оранжевого и даже зелёного. Каждый куда-то торопится. Домой, на работу, к друзьям, к любимой. И только я одна, и даже не знаю, чем занять себя в этот вечер пятницы. В голове пустота, кажется, даже ветер забывает, и я не сразу замечаю, как рядом у тротуара тормозит белый джип. Такой огромный, внушительный, едва ли не танк. Подумать не успеваю, как должен выглядеть водитель такого авто, когда тонированное стекло со стороны пассажирского сидения опускается, и моему взору предстаёт... Гай! «Садись!» – машет головой Макс. «Поехали!» Как всегда, само совершенство с убойным фоном уверенности. «Нет, спасибо!» – включает гордость моя дурацкая натура. Рада была повидаться. Улыбка лёгкая и непринуждённая, хитрый прищур и извивительная в голове. «Ага, ты неделю молчал, а я так взяла и прыгнула к тебе в авто. Живой и то хорошо». «Детка, ты издеваешься?» Выгибается бровь, и светловолосый мужчина опасно наклоняется вперёд, устраивая руку на руле и прожигая меня своим глубоким синим взглядом, словно льдина в океане. Меня даже обдало холодом изнутри. «Кати, садись!» «Нам не по пути, правда, я лучше вон!» киваю головой в сторону моей скромной подъезжающей троечки. «На общественном транспорте, там безопасней будет». Последнее бубню себе под нос, явно не сообразив сразу, с каким намёком это прозвучит, и прикусываю язык, когда губы мужчины трогает откровенная издевательская ухмылка. «А ты пробовала в машине?» А вот при этой фразе, брошенной достаточно громко и с дразняще-рычащими нотками, я покраснела вся, вплоть до кончиков волос. Фантазия тут же в красках всё разрисовала, и я воровато оглянулась по сторонам. Благо, большинство ожидающих было в наушниках, но те, кто стоял чуть ближе, кто тоже покраснел от таких намёков, а кто разулыбался. Вот парадокс. Мне кажется, одна из малолетних фифочек точно была бы не против заскочить в салон авто Гаевского и попробовать с ним прямо сейчас. «Всё, детка, закончили спектакль?» Упрямо машу головой, и Макс вздыхает тяжко и с придыханием. На его лице прямо так и написано «вселенское страдание» и что-то вроде «кати, ты ещё ребёнок». Кивает мне, показывая взглядом, мол, давай садись. Я опять машу головой и отвожу взгляд, пытаясь сосредоточиться на подъезжающей маршрутке в надежде, что Гаю надоест, и он просто исчезнет. Но не тут-то было. Мужчина глушит двигатель, включает аварийку и покидает салон. «Что ты?» Договорить мне не дают, аккуратно подхватив под локоток и открывая передо мной дверь. «Прошу». Злюсь, упрямо поджимаю губы и, кажется, даже умудряюсь зарычать, но послушно заскакиваю в салон и пристёгиваю ремень. Гай закрывает дверь и быстренько занимает водительское место, трогаясь с места и пристраиваясь в поток спешащих в центр города машин. «Привет!» — нарушает установившуюся в салоне тишину Макс. «Что за цирк? Не мог просто мимо проехать?» «Детка, в таких случаях обычно отвечают «привет». Ну, или на крайний случай «здравствуй». Не помешало бы ещё добавить «я соскучилась и рада тебя видеть», но это уже скорее по желанию, — подмигивает водитель, всего на мгновение отводя взгляд от дороги. А я смотрю на этот профиль и в очередной раз думаю, какие же мы всё-таки женщины и на красивые смазливые мордашки. Иначе я не могу себе объяснить тот магнетизм, что есть между нами. Сбрасывай уже свои иголки, ёжик. «Ёжик?» — оборачиваюсь к водителю. «Серьёзно?» «Вот, например, я соскучился». Лыбится Гай, напрочь игнорируя мои колкие замечания и блокируя все выпады своим оптимизмом и дружелюбием. «Сочувствую. Понимаю, что веду себя как ребёнок, но внутри всё кипит от злости на саму себя». Снова поддалась и поплелась за ним, как послушная собачонка. «В таком случае тоже немного другой вариант ответа предполагается», ухмыляется водитель. «Но так уж и быть, на первый раз прощаю». «Не прошибаем». Складываю руки на груди и отворачиваюсь. Осталось начать пыхтеть, как паровоз, от недовольства, когда понимаю, что ругаться с ним без толку. Да и не хочется, потому что его от чего то радужное настроение на корню душит желание язвить, а его соскучился, теплом отдаётся где-то в сердце. «Думаю, дай заеду за тобой в офис», — продолжает Гай. «Приезжаю, а тебя нет». «Зато есть Кристина. Удачно, как правда». Ухмыляюсь, моля бога, где угодно, но главное, чтобы они не предавались разврату на моём рабочем столе. «При здесь Кристина?» — хмурится мужчина, и краем глаза вижу поглядывает. «Забудь». «Ну уж нет. Будь добра, продолжай». «Скажи, тебе совсем плевать кого-то р... <къем> с кем спать?» Оборачиваюсь, зло сверкая глазами, да тут же тушуюсь поднимение злым взглядом Гаевского. «А вообще, знаешь, лучше не говори, даже знать не хочу». «Кати». «Рабочий день закончился». Отворачиваюсь, тут же переключаюсь на недавний разговор. «Поэтому и ушла. И вообще, с чего бы это?» Звучит немного обиженно, и Макс оборачивается, притормаживая на светофоре. Вот только я отвожу взгляд. «Неделю не появлялся, а тут соскучился». Усмехаюсь. «Ты даже не ответил, когда я звонила». «Кати, посмотри на меня». «Нет». «Да, сейчас же. Это не в стиле Гая, пустить всё на самотёк. Отказалась повернуться сама? Возьмёт и повернёт». Правда, трогательно и нежно, хватая пальцами за подбородок в уже таком привычном жесте. Легко и едва уловимо пробегая подушечкой большого пальца по упрямо сжатым в линию губам. «Меня не было в городе. Я вернулся только пару часов назад», — вздыхает Макс. «Я был в Штатах, у Стельмаха. И хотел позвонить, правда, но мобильный я забыл дома». «Что тебе мешало набрать с телефона Лии или Артёма?» «Лия сказала, что тебе будет полезно понервничать». «Что?» — морщусь. «Вот лиса». «А стельмах у нас теперь каблук», — ухмыляется Макс и, словно невзначай, смотрит на мои упрямо сжатые губы, которые под его взглядом горят от желания. А его синие глаза такие, как у глубоко раскаявшегося человека, и уже невыносимо хочется сдаться и перестать дуться, но... В любом случае, оправдание, Макс, будешь любовницам выдавать. Я тоже могу быть упрямой. «Я же говорил, будут дудки», — вздыхает Гай и машет головой. «И нет у меня ничего с твоей секретаршей, уже». «Но, очевидно, из-за этого я тоже не должен перед тобой оправдываться». «Закрыли тему». Складываю руки на груди и отворачиваюсь к окну. Хотя у самой уголки губ подрагивают, рискуя растянуться в довольной улыбке. «И почему меня так радует эта новость?» «Значит, это ты вместе со Стельмахом бессовестно подслушивал наш с Лией разговор?» «Особенно мне понравилось про слюни», — смеётся мужчина, не отводя взгляда от дороги. «Всё настолько плохо с готовкой». «Хуже. И ты, кстати, проехал поворот к моему дому» поворачиваюсь и машу рукой. Вот здесь можно развернуться и дворами. «Я прекрасно знаю, где ты живёшь, но проблема в том, что мы не едем к тебе». «То есть всё-таки в машине?» Язвлю и прикусываю язык, потому что нашла с кем тягаться в слабо. «А ты хочешь? Ну, давай!» — виляет рулём Макс, одним махом пересекая три полосы и заезжая во двор незнакомого мне дома, слёта паркуясь у поребрика. «Я весь твой». «Я пошутила!» Округляю глаза, когда этот альфа-самец тянется к краям своего пуловера, едва не стягивая. «Какой шустрый!» Хватаю мужчину за руки и возвращаю мягкий кашемир на место. «Нет-нет, нельзя вопить сознание. А вот тело горит, предатель!» «Да? Ладно, если что, я предлагал. Тогда выходи, идём!» «Куда?» Но Гай предпочитает проигнорировать мой вопрос и выходит. Ничего не остаётся, как закинуть на плечо рюкзак и тоже выбраться из пахнущего парфюмом мужчины салона авто. Ещё раз оглядываю двор, в котором мы припарковались. Ничем не примечательный. Обычный, каких в столице много. Закрытый въезд, клумбы, детвора, бегающие на детской площадке, люди, машины, собаки. Всё как везде. Давай руку и идём. Нас уже ждут. Где? Куда мы идём, Макс? Семеню на каблуках, следом за широко шагающим мужчиной впереди. Сейчас всё увидишь. Дают мне многозначительный ответ, но когда я «вижу», вопросов становится только больше, убивая логику напрочь. «Стрелковый клуб?» Торможу перед вывеской у дверей, которые Макс уже джентльменски открыл для меня. «Зачем мы сюда приехали?» Сердце понеслось в сотни раз быстрее, отбивая торопливый ритм, как биение барабанов, а руки, вцепившиеся в лямку рюкзака, сжались сильнее от волнения. «Стрелять — моя давняя мечта!» Можно сказать, я грезила этим отнюдь не женским развлечением с самого детства, но всегда либо не было времени, либо смелости и человека, который бы научил. А сейчас? Почему?» — выдыхаю, растягивая губы в улыбке. Хотела спросить, почему именно стрелковый клуб, и как он узнал, но Макс тянет меня за руку и кивает. «Идём. Ты разве не хотела научиться стрелять?» Минутная заминка. «Хотела? Да, точно, хотела. Я научу». Так соблазнительно-сексуально и очень многообещающе.